Глава 214. Вихрь гражданской войны, часть 1 После выхода из порта р е б и н д у путешествие протекало вполне спокойно. Благодаря Теодору, флот беспрепятственно скользил по морю, используя импульс ветра. Волны, которые должны были ударяться, корабельные корпуса, расходились в стороны, а паруса постоянно пребывали в надутом положении. Кроме того, благословление морского дракона изменило направление ветра и вол. н К сожалению, из-за того, что пользователем был Теодор, его сила была несовершенной. В б л а г о с л о в л е н и е морского дракона вам предоставлена сила, содержащаяся в крови морского дракона Аквила. Как морской дракон, правящий морями и океанами, не может погибнуть в море, так и человек, наделенный его благословлением, не может сгинуть в бескрайних водах по естественным причинам. Если мощь благословления будет увеличена, вы даже сможете дышать под водой. Вашему кораблю предоставлено дополнительное ускорение. В море вы можете преодолеть практически любые неблагоприятные погодные условия. Течения ветра всегда будут сопутствовать вам. Данная сила все еще вам чужда. Вы не можете увеличивать или уменьшать мощь ветра волн по своему собственному усмотрению». Стоя на с у корабля, Тедор снова посмотрел на информационное окно и вспомнил слова, сказанные Аквилла. «Если я приму больше ее крови л я продолжу пользоваться этим благословлением, то сила будет расти?» Первое повлекло бы за собой необходимость заплатить соответствующую цену, в то время как второе попросту не могло быть исполнено в краткосрочной перспективе. Тем не менее, Тео чувствовал, что с каждым часом управлять течениями ему становилось все проще. В отличие от самого начала, когда он не мог сосредоточиться ни на чем другом, теперь у него даже было время немного подумать. Теодор стоял на палубе и наблюдал за бурными течениями. После продолжительного периода концентрации ему казалось, будто все его тело готово развалиться на части. Вероятно, он бы даже потерял сознание — если бы каждый день н практиковался в своих психических силах. И вот, в тот момент, когда Теодор с трудом о с т а н о в и л свое шаткое равновесие, к нему подошел человек. «Сэр т е д о р На мужчине был роскошный плащ, несколько артефактов и легкая броня с примесью мифрила. Это было практично, но стильно. Сразу же опознав этого человека, Теодор поздоровался. «Как ваши успехи, б е к о н Картер?» Это был Борс Картер. «Маг-ветеран, хорошо известный своим красным пламенем, а также командир магического корпуса этой экспедиции». «Пожалуйста, говорите менее формально. Мы покинули наши дома и направились на поле боя, а потому должны полностью соблюдать субординацию». Слегка недоуменно ответил Картер. «Не приму ваш совет, Виконт». «Спасибо». Все было так, как и сказал Картер. Теодор был почетным маркизом, а потому его статус был выше, чем у Виконта Борса. Кроме того, Теодор был командиром подразделений и обладал тем же авторитетом, что и мастер Белой Башни. «Я никогда не мечтал, что все так сложится». Если не брать во внимание формальности, Теодор был куда более молодым и незрелым, чем его собеседник. Картер был выдающимся дворянином ветераном, который в прошлом прошел через войну. Поэтому Теодор должен был казаться ему «выскочкой». Но отношение Картера оказалось куда более вежливым, чем ожидалось. А потому Теодор решил задать ему вопрос – «Что ж, тогда я бы хотел кое о чем вас спросить. Вы пришли потому, что хотели о чем-то поговорить? Или что-то случилось?» «Ничего особенного. Скоро мы окажемся на перекрестке жизни и смерти. п о т о м у я подумал, что нам следует получше познакомиться друг с другом». Однако Теодор не мог принять это объяснение, поскольку чувствовал, что дело не только в этом. Двое мужчин некоторое время молча стояли друг напротив друга. Однако эта неловкая пауза длилась недолго. Картер пристально посмотрел в глаза Теодора. п о чего глубоко вздохнул и произнес. с ладно, я пришел сюда, чтобы извиниться за свое недостойное поведение в отношении сыра Теодора». «Недостойное поведение? Инцидент, произошедший во время в а ш е учебы в Академии?» «Академия?» Теодор не понимал, о чем говорит Картер, пока не услышал эти слова. «Гарсия Картер. На первом же занятии по боевой магии г а р с и вызвал на поединок Теодора – и пытался сохранить свою гордость, воспользовавшись артефактом. Этот испорченный молодой человек был сыном Виконта Картера. Теодор понял, с ч е м связаны извинения Борса Картера, и поднял взгляд. Виконт же не знал, как ему интерпретировать выражение лица Теодора, а потому продолжил говорить. «Действия моего сына чуть не привели к настоящей катастрофе. В соответствии с честью семьи Картеров я обязательно т п л а ч у вам сразу же по окончанию этой экспедиции». Борс был серьезен. Его глубокие глаза были неподвижны, а потому Теодор не сомневался в подлинности его слов. В отличие от большинства дворян, Борс не был высокомерным. Итак, Теодор был впечатлен его искренностью. Перед началом полномасштабной гражданской войны командир хотел устранить любые разногласия. Его извинения были вполне хороши, но потому Теодор повел себя соответственно. Я уже давно забыл об этом. Стоит ли упоминать прошлое, когда на нас возложено столь ответственное задание? в и к о н некоторое время с восхищением смотрел на Теодора, после чего вежливо поклонился. Чем младше человек, тем г о р я ч е е его эмоции. Однако ответ Теодора был прекрасен. Он прочел намерения Борса и в одно мгновение принял их. «Тогда спасибо, сэр Теодор. Да, пожалуйста, берегите себя». А затем двое мужчин обменялись рукопожатием. Это было сильное рукопожатие, которое смыло все неприятные события прошлого. Через две недели после того, как экспедиция покинула м е л т е р они достигли п и р и с а портового города, королевства Салдун. Если бы об этом услышали местные моряки, они бы усомнились в своем слухе. Как правило, даже при попутном ветре путь из р и б е н д ы в п и р и с занял бы около 20 дней. О том, что произойдет, если условия будут неблагоприятными, и вовсе можно было не упоминать. Благодаря такому быстрому рывку м е л т е р у удалось опередить любую другую страну. Много же я не видел этот пейзаж. Подумал Тео, глядя на ночные огни Пиреса. Восхищаясь ими и чувствуя ностальгию, т е д о р внезапно развернулся, почувствовав колебания маны. Рядом с ним подрагивала белая манси, я только что прошедшая через пространственное перемещение. «Мастер Белой Башни?» «Хм...» «Пробормотал Орта. Мы прибыли на пять дней раньше, чем предполагалось. Конечно, это к лучшему, но хозяева могут быть еще не готовы». «Да, это вполне возможно». Скорость их передвижения попросту выходила за рамки здравого смысла. Принц Элисит а Маркис Пирис не ждали их столь раннего прибытия. Таким образом, возможно, что даже если они отправят сигнал, ответное сообщение будет либо задержано, либо вообще не придет. Однако оставаться в этом двусмысленном месте они тоже не могли. А потому Теодор подготовил описанный в письме сигнал. Это был магический свет, который нельзя было увидеть без специальных магических приборов. Данное заклинание носило название «Скрытое свечение». И вот из пальца Теодора вырвался свет, сопровождаясь небольшим взрывом. Тем не менее, ни шума, никаких либо иных звуков он не издал. Невидим он был и для простого человеческого глаза. Тем не менее, любой, кто посмотрел бы в этом направлении при помощи специального магического прибора, мог зафиксировать огромный выплеск света. «Подождем, если ответа не будет, я высажусь на берег и встречусь с маркизом Перисом». «Да, так будет лучше всего». Обсудив дальнейший план действий, двое мужчин стали ждать ответного сигнала. Прошло 30 минут, но никакой реакции со стороны Периса так и не последовало. Неужели они вправду прибыли слишком рано? Чем дольше н е б у д у здесь оставаться, тем выше риск выдать свое присутствие. Теодор вздохнул и свироточился на своей магической силе. Если так, то ему ничего не оставалось, кроме как навестить самого маркиза Периса. Шлёп. А в следующий момент до его ушей донесся какой-то звук. И Теодору это явно не показалось, поскольку мастер Белой Башни тоже его услышал. «Мастер Башни, вы это слышали?» «Да, определенно». Оба человека смотрели в одном и том же направлении. И вот вскоре к ним приблизилась небольшая тень. Это была лодка, на борту которой кто-то размахивал флагом Королевства с о л д у н Корабли экспедиции потушили все огни, а потому потребовалось некоторое время, чтобы разглядеть тех, кто находился в лодке. «Маркис Перис?» Спросил порядком удивленный Тео, определив личность прибывшего к ним человека. а <къем> давно не виделись, Сартадо!» Прочистив горло, поздоровался маркиз Перис. Решив не вмешиваться в разговор двух знакомых друг с другом людей, Орта отступил назад. Таким образом, он и полномолчил Теодора самостоятельно провести диалог с маркизом Перисом. «Это немного отличается от того, о чем говорил в письме. Может, в нем был с к р ы т ы пароль или что-то в этом роде?» — поинтересовался Тео. нет, никаких паролей не было. Пояснение маркиза Перисса было очень кратким. Инструмент для отправки ответа должен был поступить только завтра утром. Даже если бы флот Мелтера прибыл с задержкой в три дня от оговоренного срока, это все равно было бы вполне приемлемо. Но маги оказались у берегов королевства Салдун слишком рано, а потому маркиз Перис был вынужден лично отправиться их встречать. Его сопровождало лишь несколько самых надежных рыцарей. с е р т а д о р «Все эти люди. Значит ли это, что м е л т е р полностью поддерживает принц Эльсида?» Тихо прошептал Маркиз, осторожно оглядевшись по сторонам. «Конечно. Мы с самого начала планировали это сделать». «О, как хорошо. Если все пройдет успешно, я непременно отплачу вам за помощь». Маркиз Перис пребывал в таком восторге от слов Теодора, что несколько раз даже подпрыгнул на месте. Он был так взволнован, что казался пьяным. Однако в то же время Перис не забыл о своих обязанностях. Маркиз указал пальцем в сторону, показав Теодору место, где могла укрыться экспедиция. «Плывите вон туда. Там вы найдете прибрежную пещеру, скрытую от посторонних глаз, где можно на какое-то время спрятать ваши корабли». «Хорошо, так и поступим». Кивнул Теодор, и солдаты начали медленно затягивать на борт сброшенные коря. На этот раз уже не было необходимости контролировать морские течения. Когда корабли приблизились к месту назначения, Теодор попросил Маркиза Периса рассказать о ситуации в королевстве Салдун. Кстати, как у вас сейчас обстоят дела? Ходит много разных слухов. Что, о нашем конфликте говорят даже на Севере? Да, в особенности о вмешательстве Лайрона. Слова Теодора не были ложью. Естественно, эти слухи ходили не среди широкой общественности. Это была информация, собранная агентами Белой Башни, которая гласила, что к о р р е л с т в о Лайрон начало проявлять некоторую активность. Маркиз Перис не мог этого отрицать, а потому с серьезным выражением лица заявил. Мы еще до конца не уверены в полученных сведениях, так что вы точно хотите их услышать? Да. Лучше готовиться к худшему, чем вообще ничего не знать. Что ж, тогда ничего не поделаешь. Покачав головой, ответил маркис Перис, будто вообще не хотел об этом думать. Не так давно мы получили сообщение от шпиона, представленного герцогу к р н о л у В нем говорится, что он видел человека в серебряных доспехах и со святыми реликвиями на поясе. От этих слов Теодор и Орта застыли на месте. Этого не может быть. Теодор никогда их не видел раньше, но прекрасно осознавал, кто именно соответствует этому описанию. И если кардиналы утверждали, что они являются посланниками Бога, поскольку давным-давно в их телах были заложены частицы божественной силы Лайрона, то эти люди были сильнейшими мечами религиозного государства, фанатиками, в чьи обязанности входила защита кардиналов. Крестоносцы. Так звали тех, чьи имена без отвращения не мог выговорить ни один маг. Значит, дворяне все-таки осмелились заручиться поддержкой этих бешеных псов Лайрона.